Глава 15. Что у вас там происходит? кричал Сенцов из динамика громкой связи чёрного джипа. Ребёнок какой-то на дороге, ответила оперативник. Какой ещё ребёнок? Девочка телефон уронила, собирает обломки. Вы там совсем мозги потеряли? Объезжайте быстрее. Там сигнал идёт где-то рядом. Мы глушилки развернуть не успеем. Чёрный джип рванул с места, объезжая Иванову. Аня вжалась в тротуар, давая проехать машине. — Видим, красный седан отъезжает от школы искусств, — прокомментировал оперативник увиденное. — Задержать! — крикнул Сенцов. Черный джип рванул в погоню за машиной Елены. Котова отложила на кресло пассажира передатчик, на котором оптимистично высвечивался прогресс сто процентов, загрузка завершена. Теперь ей надо было ехать в центр инноваций, чтобы забрать скачанные данные и отвезти их в больницу. За спиной раздался рёв двигателя. Котова посмотрела в зеркало заднего вида и увидела чёрный внедорожник. "Вот же", выругалась она и прибавила газу. Она включила громкую связь в машине и попросила голосового помощника набрать номер Звягинцева. Спустя несколько гудков тот ответил на звонок. "Елена, Виктор Михайлович?" У меня получилось, данные загружены. Отлично, Елена, просто отлично. Но за мной теперь погоня. Меня засекли, когда я скачивала файл. Боюсь, если меня задержат, я не успею передать его в больницу. Я сам могу отвезти его. Не получится. Без нотариального заверения никто, кроме близких родственников, не может принимать решения о судьбе пациента. Чем я могу помочь? Сейчас Елена чуть не врезалась в грузовик, обгоняя автобус. джип не отставал. Виктор Михайлович, вы не могли бы вынести носитель на парковку? Я тогда сразу его схвачу и поеду в больницу. Всё сделаю, Елена Владимировна. Когда вы будете? Минут через 10. Продолжая маневрировать в плотном потоке, ответила Котова. Она никогда в своей жизни так рискованно не водила. Ей приходилось выскакивать на встречную, обгонять справа и превышать скорость. Джип, который гнался за ней, не отставал и вот-вот должен был нагнать. Но вдруг случилось чудо. Экипаж дорожной полиции, который ехал навстречу, оказался в видимости в тот момент, когда Котова на своей машине ехала словно бы по правилам, а вот внедорожник, пытаясь ее прижать к обочине, выехал навстречу. Тут же на полицейской машине завылась сирена, и инспектор потребовал от водителя джипа остановиться. Преследователи вынуждены были остановиться. Елена понимала, что эта временная передышка наверняка у водителя из Комитета обороны найдется какое-нибудь разрешительное удостоверение, позволяющее в исполнении оперативных действий нарушать правила дорожного движения. Но и этих минут ей было недостаточно. Она свернула на короткий маршрут до университета и уже через пять минут была на парковке. "Лихо вы подъехали", сказал Звягинцев, подходя к машине. "За мной погоня", объяснила Елена, отдавая передатчик и забирая носитель информации. "Успейте в больницу. Надеюсь, что да". Котова рванула с места и поехала на другой конец города. Она боялась, что погоня снова продолжится, и чёрный джип вдруг появится в обзоре зеркала заднего вида. Но за ней никого не было до самой больницы. И подъезжая к парковке, Котова поняла, почему. Чёрный внедорожник стоял припаркованным прямо у входа в медицинское учреждение. "Да что ж такое-то?" выругалась Котова и завернула во двор соседнего дома. Стало понятно, что через главный вход в больницу не попасть. Елена решила обойти медоучреждение с другой стороны и поискать иные входы. Но если они и были, то открыть их, не поднимая шума, не представлялось возможным. В отчаянии она подняла голову наверх и увидела девочку, которая пускала мыльные пузыри в окно коридора третьего этажа, а прямо к этому окну вела пожарная лестница. Недолго думая, котова вскарабкалась на эту лестницу и стала подниматься вверх. Оказавшись на третьем этаже, она очень удивила девочку своим появлением и видом. Не бойся, ребёнок, сказала Елена. Тётя просто забыла ключи. Котова просунула руку в окно и отщёлкнула щеколду, запирающую окно. Попав внутрь, уже по обычной лестнице, она поднялась на пятый этаж к палате сына. Елена Владимировна, встретил её доктор наконец-то. Мы уже собирались вам звонить. Что случилось? Всё, время вышло. Надо срочно загружать данные на чип. А я как раз за этим и прибежала. Вот носитель. Загружайте. Слава богу, сказал доктор и пошёл устанавливать соединение с медицинской капсулой. Котова села на стул в коридоре, чтобы отдышаться. Голова кружилась, в глазах потемнело от пережитого стресса. А вот вы и попались, госпожа Котова, сказал Сенцов, оказавшись напротив неё. Елена подняла на него глаза. Чего вы от меня хотите? Вы знаете, вы незаконно скачали информацию с нашего сервера и теперь должны вернуть. Я просто спасла своего сына и ничего вам не должна. Мы теперь будем вынуждены вас арестовать. За что? За то, что я вернула своего ребёнка, которого вы незаконно похитили? Ни один суд, даже военный, этого не одобрит. И всё равно вы должны вернуть нам эти данные. О поздно, сказала она и улыбнулась. На пороге палаты показалась нескладной фигуры её сына. Мама, вы что, уже всё сделали? закричал Сенцов. Не кричите, строго сказал появившийся доктор. Вы в медицинском учреждении. Здесь люди лежат. Сенцов выругался и пошёл кому-то звонить. Ёрочка, Котова обняла своего сына и крепко прижала к себе. "Мам, что случилось? Всё в порядке? Что ты помнишь последнее?" "Помню, как меня погружали в медицинский сон в капсуле. А что? Ничего, сын, ничего. И это ты и должен помнить." Синцов вернулся в комитет и зашёл к генералу. "Что?" ехидно спросил генерал. "Упустил?" "Так точно," ответил Синцов. Но Котова с сыном все еще под наблюдением. Мы можем в любой момент его выгрузить обратно. — Нет уж, — сказал генерал, вставая. — Это уже будет прямое вмешательство в человеческий разум. Я тут поговорил с начальством. Они вообще не поняли, почему для нас это все обернулось проблемой. — Ну что теперь делать с Котовыми? — Ничего. Пусть живут нормальной семейной жизнью. Надеюсь, больше не будут делать глупостей. Все, надоело эта вся канитель. Ступай. Сенцов вышел, а генерал вернулся за свой стол и посмотрел на фотографию в рамке. С неё счастливо улыбалась маленькая девочка, которая обнимала генерала. Елена везла Юру домой, думая о том, что больше никогда не подвергнет его жизни и здоровью опасности. Она уже решила для себя, что избавится от чипа в его голове. Да, пусть жизнь для Юры станет сложнее. Но и она, и он будут внимательно относиться к своему здоровью. Зато никакая служба не сможет похитить его сознание и использовать в своих целях. "Мам, спросил Юра, а что всё-таки произошло? Кто этот человек в больнице и что он требовал вернуть?" "Приедем домой, и я всё тебе расскажу", ответила Елена. и про этого человека, и про людей, которые работают с очень интересными вещами, и которые нам помогают, и про тебя, когда ты был в теле андроида, и про юную душу по имени Аня, которая смело укрывала тебя все эти дни. Услышь, у меня после этой капсулы крутится в голове сюжет то ли книги, то ли фильма, там что-то про роботов и бессмертие. По-моему, Азимов написал Вот только название никак вспомнить не могу. Двухсотлетний человек, подсказала Елена. Точно, обрадовался Юра. А ты откуда знаешь? Да, попалось тут недавно на глаза. Свобода не имеет сыны, прочитала Аня и посмотрела на обложку. Хм, Азимов, сказала она. Надо будет взять. Она целый день наводила порядок в подвале. который очень понравился Виктору, предложившему сделать там внешкольный штаб их клуба. Он уже перетащил в подвал какие-то старые мониторы и настраивал сервер. Аня разбирала книги, раскладывала их в коробки и упаковывала. «Что собираешься с ними делать?» спросил Виктор. «Часть домой заберу», ответила Иванова. «Часть отдам в школьную библиотеку». «Хорошо, когда есть возможность почитать бумажные книги». Кстати, да, сказал Виктор. Учебники вообще лучше на бумаге, хотя я и электронные уважаю. Кто бы сомневался, усмехнулась Аня. Всё хотел спросить, сказал вдруг Виктор. А почему Петрова нам тогда помогла? Она же из этих. Знаешь, сказала Иванова. Мне кажется, вы совсем не знаете друг друга. У девочек есть много хорошего, но иногда они поступают плохо. Вы, кстати, тоже не ангелы. Ты про злом согласен. Мне самому не понравилось это затее, но против коллектива ведь не попрёшь. А и не надо, сказала Аня и поставила коробку. Самое ужасное, что каждое злое действие рождает такую же злую реакцию. Если бы можно было разорвать этот круг, то вы бы увидели, как легче стало бы жить. Вы просто не готовы прислушиваться друг к другу. Каждый играет в доминирование, кто круче, кто сильнее. Но только эти игры переходят на личности и уже всем становится не до шуток. Никто не лучше и не хуже, все одинаковые. Просто кому-то легче дает сообщение, кому-то сложнее, кто-то лучше разбирается в предметах, кто-то хуже. Кто знает, что будет с нами после школы, но совершенно точно могу сказать, что все эти мелкие склоки будут нам казаться смешными и глупыми. И сами мы будем удивляться, зачем столько проблем сами себе создавали. Я бы позвал королев в наш клуб, сказал Виктор. Только вряд ли другие поймут, да и сами они наверняка откажутся. Откуда ты знаешь? Даже если ты просто попробуешь пригласить, им будет приятно. Не хочется выглядеть посмешищем, честно говоря. Вот в этом и беда, вспыхнула Аня. Все-всех боятся, даже такую малость, как предложить что-то действительно хорошее, не могут. Все, я считаю, с этим цирком надо завязывать. Надо организовать общее собрание и разрешить все эти нелепые споры. Ты думаешь, это поможет? Не знаю, задумала Сиванова. Но я хотя бы попытаюсь. Я человек у вас новый, без перекосов на чью-либо сторону. Возможно, и смогу найти нужные слова. Ох, страшно представить, что это будет, сказал Виктор. А не надо представлять, заявила Аня. Давай просто сделаем.